Сын, ты что, куришь? Папа, я не сын, я дочь. Что, накурился? Соу, соу, соу. Девушка устраивается на работу. Здравствуйте, девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, вы, значит, хотите у нас работать. Я хочу работать у вас, да. А вы с компьютером обращаться умеете? Обращаться? Ну, например, печатать быстро только умеете. Н нет, зато я могу быстро-быстро елозить мышкой! А у вас печенье свежее? У нас самое свежее печенье. Недавно привезли, буквально сегодня утром. Вы вот посмотрите, самое свежее, румяное, такое красивое печенье. милое. Все правда свежее? Очень свежее, да. А плесень это для украшения, да? <смех> в эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что так как мустины любят глазами, что женщинам незачем кастрировать своего муза. Достаточно всего лишь выколоть ему глаза. Даже не знаю, что приготовить на ужин. А что она такое -то? А у меня в холодильнике курица морозная лежит Ну так разморозь, всё, проблема Боюсь Почему? Она так кричала, когда я её замораживал <свист> <свист>